В одно прекрасное утро Наталья Андреевна отдала распоряжение в отеле. «Приготовьте мне счет и билет прямого сообщения на Севастополь. Я завтра с курьерским уеду». Физиономия старшего лакея вытянулась. Он с удивлением посмотрел на Прохорову. «Разве она ничего еще не знает?» «Можете идти», – произнесла Наталья Андреевна, очевидно, не замечая удивления метродотеля. Она укладывалась, мечтая о прелестях юга, и мысленно неслась уже в тропическую Ялту, когда в двери ее чуть слышно постучали. «Войдите», – ответила она на стук. «Господин Уранов желает вас видеть». «Уранов?» Я такого не знаю. Спросите, что ему надо. На лице лакея скользнула улыбка и сейчас же исчезла. Господин Уранов, чиновник сыскной полиции. Он дежурит у нас и следит за вами целую неделю. Прохорова чуть не вскрикнула и, откинувшись, остановилась в позе оскорбленной невинности. Как он узнал, что я тут... Скажите, что я уже уехала. Он знает все лучше нас, потому что следит за каждым вашим шагом и перехватывает корреспонденцию. Все письма, которые вы посылали и получали, проходили через его руки. Мы понимаем, как это неприятно, но ничего не можем сделать, и мы обязаны повиноваться. Прохорова опустилась на кресло и тихо произнесла. «Просите». Через минуту на пороге появился сутуловатый господин в очках. «Простите, сударыня», – начал он слегка кланяясь. «Мне сообщили, что вы собираетесь завтра уехать из Петербурга. К сожалению, ваше присутствие необходимо в Петербурге. Я имею неприятное поручение произвести у вас обыск и... и... Он остановился, увидя смертельную бледность Прохоровой. «И что еще?» «Просить вас пожаловать к судебному следователю по делу лишенного всех прав состояния Мехметова и минующего себя Хилатовым». «Все кончено», – прошептала Прохорова. «Пожалуйста, не извольте беспокоиться. Вас только допросят, и вы будете свободны» спешил успокоить Наталью Андреевну Уранов, хотя он сам ничего не знал о последствиях. «Я ни в чем не виновата, видит Бог. Вся моя жизнь была трудовой. Хилатова я пригрела, не зная его прошлого. Никому я не сделала зла. А если есть мною недовольные, они сами во всем виноваты. Не беспокойтесь, сударня, вам не грозит ничего». «Вы позвольте мне наложить печати на ваши ящики и не откажите съездить со мной на летейный. Через час, много-два, вы вернетесь, мы снимем печати и больше не будем вас тревожить. Что делать, когда этого требует закон?» Прохорова меньше всего думала о каком-нибудь сопротивлении. «К чему сопротивляться, когда силой помочь нельзя?» Во всяком случае, она во многом виновата, как тайная попустительница, извлекавшая из чужих слабостей личную выгоду. Может быть, это и не преступление. Может, все на ее месте поступили бы точно так же. Но голос совести говорил ей, что хорошего тут мало, и поголовки за это не погладят. Настал! Час расплаты. В последних числах августа, вскоре по закрытии сезона скачек на Удельный, состоялось помпезное открытие театра «Кинь-грусть» в самом центре столицы. Широковещательная афиши возвестили о первом спектакле «Прекрасной Елене», причем был приведен список артистов труппы и предполагаемого репертуара. Опереточный театр обещал в течение предстоящего сезона около десяти новых оперет, и столько же старых, с декорациями, специально изготовленными для театра «Киньгрусть». Каждый понедельник должна была идти новая пьеса или первый выход гастролера. В составе труппы первое место, конечно же, занимала Смелова. Положим, все знали ее как бездарность, плохую выходную актрису, лишенную данных на успех. Но дирекции артельщика Ильюши никто не мешал считать ее выдающимся из ряда дарованием и ставить имя Примадонны в красную строку. Состав труппы вообще не отличался редкими талантами, и за малыми исключениями все имена были никому неведомы. Сонечка смело позаботилась о первом представлении, где она выступала в роли Елены. Все редакции газет получили почетные билеты и изящные приглашения». Для Райка было собрано около сорока сторожей-артельщиков разных банков, для чего Ильюша не только раздавал билеты, но и полтинники с приказанием стараться не жалеть ладошей. Ильюша в этот день с утра был в театре и помогал Сонечке распоряжаться. Оба они имели торжественный и необыкновенно важный вид – Громкий титул директоров театра и без того Лесный сам по себе приобретал при таком аншлаге особую прелесть. Блаженные иллюзии, рисовавшиеся директору в виде возможности легко нажить 30-40 тысяч в сезон, начинают сбываться. Сегодня в кассе театра около 900 рублей. Помножим эту цифру на число спектаклей в сезоне, получается колоссальная сумма, около полутора сот тысяч. Если бы затратить в дело сто тысяч, даже сто десять, и тогда получится чистых сорок тысяч. Но затраты будут меньше. До сих пор на все предварительные и подготовительные работы истрачено всего двадцать пять тысяч. По расходы 250-300 рублей в вечер. Дело почти беспримерное по доходности. Особенно удобно отсутствие конкурентов. В Петербурге нет другого опереточного театра, если не считать кафе Шантанной Олимпии. Ильюши при этих расчетах в голову не приходило, что сборы могут быть далеко не полные, не покрывающие расходов. Сегодня, по случаю открытия театра, он не пошел на службу. Директору как-то неудобно было явиться в качестве артельщика и получить приказание на «ты». У него у самого теперь на службе полтораста человек. Если бы не необходимость и невозможность сдать свое место другому лицу, Илюша давно отказался бы от унизительной службы. Ведь могут узнать его подчиненные, что их директор – В действительности простой артельщик И поднимут его насмех Сонечка хлопоталась с режиссером И предоставила Ильюше водиться с вешальщиками, билетерами камердинерами, плотниками и другими служащими Ты их лучше меня знаешь И тебе легче справляться Ядовито заметила Сонечка А я займусь художественной частью спектакля Ильюша не возражал Он принял у кассира 863 рубля выручки и тут же произвел расходов на полторы тысячи, в том числе Сонечке, 300 рублей на мелочные расходы по уборной. 300 рублей, великие ли деньги, однако от первой выручки ничего не осталось. Пришла портниха со счетом, бутафор, Декоратор. Всем надо было немедленно заплатить. Мебельщик, обойщик и старший капельдинер, ставивший костюмы, не получил денег. Илюша назначил через два дня рассчитаться, отдать из будущих выручек. Теперь ведь чуть не по тысяче рублей прихода будет еще производить расходы.